Глава двадцать седьмая. Все будет хорошо. Алматы. Две недели спустя в Государственном Алматинском музее открылась грандиозная выставка предметов, обнаруженных в гробнице знаменитого Батыра Альдаира. Золотые статуэтки и украшения, старинные свитки, предметы быта и одежда. Все это демонстрировалось в самом большом зале музея и вызывало огромный интерес у посетителей. Выставку охранял целый отряд полиции. Все прекрасно знали историю, связанную с обнаружением этих ценных экспонатов. Тем более, что журналисты раздули из этого настоящую сенсацию. Имена Афанасия, его матери и дяди красовались на первых полосах электронных новостных изданий и на всех информационных порталах. Все узнали, как обычный подросток и его друзья противостояли банде циркачей-преступников, которой руководил «Сумасшедший миллионер». На самом видном месте экспозиции висела позолоченная табличка с надписью «Предметы из кургана богатыря Альдаира, обнаруженные и переданные в музей Иннокентием и Афанасием Никитиными, Ириной Легунцовой и Айгуль Алиевой». Афанасий, его мама и дядя Кеша прибыли на открытие по личному приглашению профессора усинбаева Кемаль Маратович со своей супругой встретили Никитиных у входа в музей и радушно их приветствовали. «Уважаемая Анастасия, как я рад, что все так благополучно закончилось!» Профессор обнял мать Афанасия, затем пожал руку Кеше и самому Никитину. Затем у Сенбаевой проводили гостей в зал выставки. Увидев табличку, Афанасий усмехнулся. Айгуль и Ирина, наверное, и не подозревали, что так прославились. Решив сделать девушкам приятное, он сфотографировал надпись на камеру видеофона, а затем отослал снимок на их номера. Анастасия мягко потрепала его по плечу. «Когда-нибудь ты у меня обязательно станешь знаменитым на всю галактику искателем приключений», — сказала она. «А эта надпись — лишь первое признание твоих заслуг». Афанасий уже и сам подумывал о карьере археолога. Несмотря на все пережитые трудности и опасности, ему понравилось искать древнюю гробницу, постепенно разгадывая различные загадки. Он и его спутники нашли старинные сокровища, и теперь ими могли любоваться все желающие. А это было очень приятно. Они двинулись дальше по залу, рассматривая экспозиции. Конечно, все представленные экспонаты Афанасий уже видел раньше, но сейчас вычищенные и подреставрированные в сверкающих стеклянных витринах они выглядели куда более впечатляюще. На самом почетном месте в центре зала стояла фигура статуя самого Альдаира, Воссозданная с помощью лазерной голограммы Золотые доспехи возвышались неподалеку на специальной стойке Статуи четырех знаменитых колдунов стояли в ряд позади фигуры Батыра Афанасий с интересом осматривался по сторонам В толпе гостей он заметил и Оскара с его женой Мариной Она пришла в красивом вечернем платье А он в потрепанных джинсах и кожаной куртке На лбу парня выделялся свежий синяк Афанасий усмехнулся. Этот горе-летчик просто притягивал к себе неприятности. Оскар и Марина узнали мальчика и приветливо ему помахали. Здесь же присутствовал и археолог Андрей, и даже следователь Илья Каткин. Афанасий надеялся увидеть среди приглашенных Айгуль, но этой оторвы в музее не оказалось. Интересно, где она сейчас? Пару дней назад он получил от нее фотографию. Улыбающуюся Айгуль держал на плече ее отец. огромный мускулистый мужчина с густой гривой черных волос и пышными усами. Он и правда сильно напоминал Кешу в том парике и накладных усищах. Айгуль выглядела по-настоящему счастливой. Она написала Афанасию письмо, в котором сообщала, что скоро они с папашей отправляются в кругосветные путешествия на поиски новых приключений. А буквально вчера он получил послание и от Ирины. Та приглашала его погостить в ее доме в Крыму. «У нас стоит отличная погода». писала Ирина. «Прилетайте хоть всей семьей, мои родители не будут возражать. Они очень интересуются археологией и мечтают познакомиться с самой Анастасией Никитиной». Афанасий пока не разговаривал с мамой на эту тему, но собирался сделать это в ближайшем будущем. Пока он разглядывал гостей, на его видеофон пришло сразу два текстовых сообщения. Айгуль и Ирина получили снимок таблички со своими именами. «Теперь я прославленная расхитительница гробниц, великолепная Айгуль», Прочитал он первый текст и едва не рассмеялся. «Отчуметь!» – писала Ирина. «Выложу этот снимок в своих соцсетях. Кстати, ты уже поговорил с мамой насчет поездки?» Парень убрал видеофон и вернулся к Кеше и Анастасии. Они как раз беседовали с Кемалем Маратовичем, рассказывали профессору о результатах расследования последних событий. Афанасий тоже был в курсе происходящего. Он услышал все от следователя Поплавского, который недавно приходил к ним домой. Когда роботы разобрали завалы... Оказалось, что ни Шалпан, ни Полины Геббельс в особняке нет. Полицейские обнаружили лишь тело старика Кайратова. На злодея при взрыве обрушилась крыша его дома. Куда подевались обе преступницы, никто не знал. Следователи как раз объявили их в розыск. Фокусник, стилет и бильярдный шар сидели в тюрьме. За ними числилось столько преступлений, что им не скоро еще предстояло выйти на свободу. Полиция Казахстана арестовала Карла Манкуртова, Батона и Мурену Амбассадорскую. Пока эта троица сидела за решеткой, по слухам, преступный бизнес Манкуртова перешел в управление его дочки Лики. «А что с этим пришельцем?» – поинтересовался Кемаль Маратович. «Очередная загадка», – ответила Анастасия. «Кайратов погиб. Значит, Сенчкава Гамит Краал покинул его тело. Но вот куда он делся, этого никто не знает». Скорее всего, нашел себе нового носителя. Если брать в расчет тех, кто был поблизости, это могут быть либо Шалпан, либо профессор Геббельс. У пришельца есть какой-то план, который ему нужно выполнить. И Полина собиралась ему в этом помочь. Может, сейчас он находится как раз в ее теле. Признаться, меня немного напугали слова профессора Геббельс. Она сказала, что инопланетянин прибыл, чтобы шпионить и подготовить что-то. Но что? «Профессор Геббельс меня сильно удивил и озадачил», — признался Кемаль Маратович. «За все то время, что мы с ней знакомы, я даже не догадывался, что она ведет какую-то тайную игру. Думала она обычная, вздорная женщина, но все оказалось куда сложнее». Анастасия вытащила из сумочки золотой символ, который раньше принадлежал Полине, и показала его профессору. «Это ее медальон», — пояснила она. «Вам знакома эта эмблема?» Кемаль Маратович нацепил на нос и присмотрелся к золотой змее, усыпанной бриллиантами. Афанасий подошел ближе и тоже взглянул. Надпись он сумел прочитать, но что она означает, парень не знал. «Сектаторес». «Как странно», — произнес профессор. «Это на латыни. Слово означает «последователи». Мне уже доводилось слышать это название раньше. По слухам...» Это очень могущественная тайная организация, существующая на протяжении многих веков. Их представители проникли повсюду. Они служат в музеях, институтах, лабораториях, по всей Вселенной. Они причастны к самым громким преступлениям в сфере искусства. Название организации периодически всплывает в расследованиях разных криминальных дел. Но никто и никогда не смог вычислить кого-либо из ее членов. Последователи от чего то сильно интересуются предметами старины. Я не знаю, что именно у них на уме, но явно ничего хорошего. Шутка ли? Никто из наших сотрудников и понятия не имел, что одна из последователей работает у нас под самым носом. Полина Геббельс, оказывается, хранила массу загадок. Когда ее объявили в розыск, полиция приехала в ее дом, но он оказался пуст. Она вывезла все свои вещи, оставив лишь голые стены, и исчезла в неизвестном направлении. «Сдается мне, мы еще о ней услышим», задумчиво произнес Кеша. «Как и об этом проклятом пришельце». Он как раз поглядывал на одну симпатичную девушку, рассматривавшую фигуру богатыря Альдаира. Девушка давно заметила, что он на нее смотрит, иногда украдко ему улыбалась. Наконец Кеша не выдержал и пошел с ней знакомиться. «А что стало с вашей злокозненной сестрицей?» — спросил Кемаль Маратович. о покачала головой Анастасия. «Даже не напоминайте. По последним слухам она сейчас отдыхает на курорте, где-то в окрестностях Вегалоида. Живет в свое удовольствие и все еще подыскивает себе богатого мужа. Какая скользкая личность!» «Вообще-то она сказала мне, что сожалеет обо всем, что произошло», — вступился за тетку Афанасий. Она даже думает, что когда-нибудь мы с ней станем хорошими приятелями. Анастасия улыбнулась. «Марианна не такая плохая, это верно», — согласилась она. «Какая бы она ни была, в одном ей не откажешь. Она умеет развлекаться. Я сама с удовольствием сейчас отправилась бы куда-нибудь на море». «Кстати, об этом», — вспомнил Афанасий. «Ирина приглашает всех нас в Крым погостить у ее семьи. «Может, поедем?» «А почему бы и нет?» Тут же подхватила Анастасия. «Мое начальство, наконец, дало мне отпуск. С тех пор, как Одинцев вышел из больницы, он сам только и делает, что отдыхает. Мы можем прямо из музея отправиться на космодром и купить три билета в Крым». «Ура!» — воскликнул Афанасий. «Только полетит ли с нами Кеша?» Они повернулись к дяде. Кеша как раз шептал что-то своей новой знакомой. но она вдруг покачала головой и показала ему кукиш. Кеша понуро опустил плечи. «Полетит», — с уверенностью сказала Афанасию мама. Похоже, ему снова отказали в свидании. «Ничто в этой жизни не меняется». «Это точно», — кивнул Афанасий. «Но ничего, когда-нибудь и Кеша повезет». «Уверен в этом?» «Уверен», — с улыбкой произнес Афанасий. «У всех нас все будет хорошо». Конец. Вы прослушали книгу Евгения Гоглоева «Афанасий Никитин и легенда о четырех колдунах», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Егор Морозов.